хотя бы на секунду оставаться с женой такого, как я. Вот так все и произошло. Снаружи снег уже не идет, на улице слишком обледенели, чтобы разъезжать по ним во взятой на прокат машине. Время, которое нам предстоит провести в этом городе, я уже ощущаю как слишком недолгое, а при такой погоде даже мысль о посещении ботанического сада начинает казаться пустой фантазией. Хотя для Вики, сколько я могу судить, погода значения не имеет. Жалко все-таки, что нельзя арендовать машину. Ничто не идет в сравнении с первыми мгновениями, проведенными тобой в большом, мощном, с места в карьер, набирающем скорость в Форде, ЛТД или Монтего, Пробег проверен, бак полон, сиденье отрегулировано, тяжелая дверца захлопнута, в твоих ноздрях стоит возбуждающий запах новизны, ты уверен, что эта машина еще даже лучше твоей, и более того, если она забарахлит, попроси, и тут же получишь другую. Ничему больше не удается внушать мне такое ощущение свободы в разумных пределах. Новое сегодня, новое завтра, вечное, удобоуправляемое обновление. Я направляюсь к стоянке такси на Ларнет-стрит, но, дойдя до заледенелого уличного угла, на миг замираю, пораженный непонятным звуком. По холодному субботнему воздуху разносится вдоль улиц города тихое хсс, истекающие из канализационных люков и проходов между домами, как будто холодный ветер треплет где-то поблизости сухую траву, как будто здесь, у реки, на краю всего, меня подстерегает опасность. Какого рода? Понятия не имею. Хоть и знаю, конечно, что бегу сейчас на перегонки с собственной душой, надеясь, что мой энтузиазм преодолеет угрозы обычного среднезападного буквализма, способного вмиг ополчиться на тебя и укокошить, как обреченного узника. Водителем моим оказывается огромный негр по имени Лоренцо Смолвуд, похожий на актера Сидни грин -стрита. Машину он ведет, держась за руль обеими вытянутыми руками. Примечание. Сидни Хьюз Грин-стрит, 1879-1954 годы. Американский актер, игравший обаятельных негодяев, в частности, в Касабланке и Мальтийском соколе. Конец примечания. К приборной доске прикреплены маленькие, обрамленные фотографии детей. Две пары пинеток. Лежит плетеная салфеточка с белой бахромой. Он не очень разговорчив, зато мы быстро вливаемся в поток облепленных снегом машин, огибаем, направляясь в Гранд-Ривер-Авеню, кварталы закопченных складов и старых отелей, а после сворачиваем к северо-западным предместиям. Примечание. Шоссе в штате Мичиган, идущее примерно параллельно реке Гранд-Ривер, Называется Гранд-Ривер-Авеню. Конец примечания. Сегодня, сообщает с срокочущим равнодушием мистер Смолвуд, быстрее доедешь держась настоящих улиц и избегая лоджа, по которому сейчас валом валят придурки, направляющиеся к своим коттеджам на севере. Старм-Тмор-Брайтмур – Редфорд, Ливония, еще одна так называемая «миля чудес». Мы пронизываем маленькие, примыкающие один к другому городишки и городки, которыми окружен большой город. Минуем улицы белых каркасных домов с острыми кровлями и мезонинами. За ними более солидные краснокирпичные еврейские кварталы – и выезжаем на широкий бульвар с торговыми центрами и скоплениями светофоров. Дома здесь поновее, и стоят они посреди квадратных земельных участков. Люди на тротуарах, что называется, принаряжены. Для мичиганцев это традиционный предмет гордости. Прибабахнутый весенний снегопад ничего не значит. На плимуте каждого местного жителя еще стоят шипы. Каждый знает, как справляться с зимней погодой. Любой мичиганец и машину взять на прицеп умеет, и на токарном станке работать, и снегоочиститель водить. Собрать какой угодно механизм – это здесь труда не составляет. Такова надежная и привлекательная сторона здешней жизни. В остальном – серой и невзрачной. Далеко в стороне от заполненной машинами Гранд Ривер я вижу скопление тысяч, кажется мне отсюда, ресторанчиков и поражаюсь ему и преданности местного населения самой идее его посещения. Точно так же, как автомобили, вкусная еда неизменно занимает мысли здешних обитателей. Все эти заведения... Мясные рестораны, рестораны немецкие, пивные погребки, розбифные и просто кафе, в которых еду подают вкуснейшую, еще один предмет гордости граждан штата, существенная часть их жизни. А в канун замешкавшейся весны, быстрая вылазка в любое из них вполне может сделать сносным на еще одну ночь и самое оскорбительное одиночество. В большинстве случаев, уверяю вас, Мичиган в точности знает, что делает. Знает и врага своего, и шансы одержать над ним победу. Мистер Смолвуд заезжает в эмалево-белый ресторанчик под названием «Скваттер». Получить еду в нем можно и не вылезая из машины. И спрашивает, не желаю ли я съесть жареный пирожок. После завтрака я все еще сыт под завязку, и когда он уходит внутрь, вылезаю из машины, чтобы позвонить в Пончартрейн. На краткое время ко мне возвращаются радужные надежды, которые я питал по части этого дня. Даже в животе зудеть перестает, и я хочу поделиться ими с Викки, поскольку не могу сказать, в каком новом мире, в каких обстоятельствах она проснулась, Как сказались на ней и мои ночные выходки, и чужой побелевший ландшафт, который она увидела при свете дня? «Лежу, смотрю телевизор», — весело сообщает вики «Как ты и велел в твоей милой записке. Уже заказала девственную Мэри и халу с медом». Примечание. «Девственная Мэри. Безалкогольный вариант кровавой Мэри. Конец примечания». По телевизору, правда, ничего пока не показывают. Кажется, кино идет следующим номером программы. Прости меня за вчерашнее. Негромко прошу я. Голос мой снова упал. Я едва различаю его сквозь шум движения по Гранд-Ривер. А вчера что-нибудь случилось? Я слышу телевизор, звон кубиков, ударяющих о стекло ее бокала девственной Мэри. «Звук успокоительный. Жаль, что я не могу сейчас свернуться рядом с ней под теплым одеялом и ждать начала фильма. Я вел себя не самым лучшим образом. Больше не буду. Почти беззвучно говорю я. И уловив выносимое наружу вентилятором скваттера запахи теплых картофельных оладий, вафель, Голос, заказывающий французской Гренок, вдруг ощущаю голод. «Этот отель — хорошее место, чтобы тратить деньги», — говорит она, полностью игнорируя мои слова. «Так и трать». «Тут сейчас что-то шибко умное показывают», — сообщает Вики, отвлекаясь от темы нашего разговора. «Про то, как правительство каждую неделю...» изымает из оборота 15 тонн старых денег. Главным образом, бумажек в один доллар. Эти бумажки — рабочие лошадки. Те, что в 100 долларов, могут протянуть несколько лет. Ну, правда, не в моем кармане, это уж будь уверен. Они там пытаются придумать, как делать из долларов кровельную черепицу. Но сейчас у них только блокноты получаются.